ОХОТНИКИ один Атака была стремительной. Выследить Красноглазого было легко, а сломанного слышно за 50 метров. Они оба оказались прекрасными мишенями. Существо вонзило клинок в плечо Красноглазого и с удовлетворением услышало тихий вскрик боли. От могучего удара ребра громко хрустнули. Неожиданно для плотной костной пластины. Должно быть, хирургические вмешательства ее ослабили. Ассасин увернулся от ответного удара и от второго тоже. Распрямившись во весь рост, он отключил голографическое поле, удерживавшее его в обличии фермера. 2. Аркадис яростно взмахнул позаимствованной вспышковой саблей, но клинок разрубил лишь воздух. Гекатан рядом с ним пробормотал что-то, и ультрамарин предположил, что Саламандр тоже не сумел достать нападавшего. Убийца был проворнее и быстрее, чем они, быстрее, чем он. Не в первый раз Аркадис проклял свою бионику. Ассасин откатился в бок, и Аркадис развернулся. Гекатан тоже. Того, что пристало перед ними, когда тьма расступилась перед магниевой вспышкой ритуальные сабли ультрамарин никак не ожидал. Это был не человек, по крайней мере, не общепринятых размеров. Громадное существо, выше своих преследователей и очень свирепое. Татуировки вокруг шеи нападавшего складывались в длинную цепочку из слов. Имя или несколько фрагментов имени, запечатленного на теле, исчезающего под обтягивающим комбинезоном из красной кожи. Доспехи напоминали гладиаторские. В них было что-то тиранское. Воин лениво взмахнул спатой. Аркадис увидел отметину на его кулаке и понял. Кустодий! 3. Когда клинок упал вниз, ультрамарин быстро его отбил. Он уже пятился. Гекотан пытался развернуться. Он тоже сообразил, что фермер был всего лишь проекцией, порождением голополя. Саламандр попытался толкнуть противника плечом, подставив его под удар боевого брата, но тот увернулся, обрушив локоть на позвоночник Гекотана. Потом он бросился на пол и силой пнул Аркадия за ногой в живот, так что тот растянулся на полу. Когда два легионера поднялись на ноги, ассасин уже исчез, растворившись в темноте. Аркадис подхватил свою саблю и хотел ринуться в погоню. Но Гекотан остановил его, схватив за плечо. «Нет, именно этого он и хочет. Подожди, подумай!» Ультрамарин кивнул. «Ты прав!» Голова шла кругом. Кустодий здесь, на Бастионе. Пытался убить Итератора Хоруса. «Что это? Запасной вариант? Должны ли мы сражаться с ним? И сможем ли?» «Удивляюсь, что мы вообще еще живы!» Гекатан зло смотрел в темноту. «Нам надо закрепиться здесь и переждать. Он убьет нас одного за другим. Мы не можем ждать!» Аркадис искоса взглянул на Саламандра. «Мы вполне могли дать ему то, чего он хочет. Нет, тут что-то не так. И что ты предлагаешь?» «Кустодии верны только императору. Это его львы, Саламандр. Они не задают вопросов, просто делают. Если мы встали между ним и его жертвой, это не Кустодий», – перебил Гекатан. «Похож, но движения скопированы. Внешность тоже, видимость». «Почему ты в этом уверен?» – прошипел Аркадис, возвращаясь вместе с братом к свету. Их взгляды встретились, и Гекатан сердито сверкнул глазами. Потому что, будь он настоящим, мы уже были бы покойниками. 4. В зале царила паника. Искра страха, которую заронил в сознание собравшихся выстрел и последующая суматоха, превратилась во всепоглощающий пожар. Политики и сенаторы повскакивали с мест и ломились к двери зала. Одни кричали, другие рыдали и лишь немногие оставались на своих местах. К этому моменту Клейф Нобли уже эвакуировали с балкона. Они стояли внизу, в зале, окруженные телохранителями, вместе с остальными согражданами, угодившими в мышеловку. Солдаты прочесывали верхние ярусы и ниши в поисках других убийц, которых не нашли. Среди прочих гостей варкелен выглядел исключительно несчастным, Он приставал с расспросами к и без того ошеломленному старшему маршалу, пытавшемуся восстановить порядок. «Что вы намерены предпринять, чтобы вызволить нас отсюда?» Инск был рядом, бормоча успокаивающие слова и требуя у другого помощника релаксанты для своего хозяина. Варкелин с горькими тирадами отмахивался от них обоих.